Отряд собрался в знакомом овраге. Орки были сильно удивлены тем, что не потеряли никого из своих, а раны пострадавшим залечил маг. Горд довольно скалился. Он неплохо развлекся этой ночью. Корвенцы паниковали, и опытный егерь давил их, как кутят. Его топор побурел от чужой крови и череп тщательно, любовно чистил оружие. Теперь можно и отдохнуть. Довольно улыбнулся Артин, присаживаясь к нему. Хорошо вместе получается. А то, не менее довольно осклабился орк, продолжая полировать топор. Надо бы нам это дело продолжить. С вашим кагалом не больно-то договоришься. «Да пошел этот кагал в гаптов зад!» — отмахнулся череп. «Достали своими склоками. Грызутся и грызутся. Никак шкуру неубитого медведя не поделят. Напрямую с егерями лучше договариваться. Могу взять это на себя. Многие черепа полков с радостью помогут. Буду благодарен!» — покивал горный мастер. Но говорить с Кагалом все же придется. Император вскоре пришлет посла. Тогда пусть лучше храта присылает. Ему Кагал ни в чем не откажет. Они перед парнем благоговеют. Хорошего вы бойца воспитали, слов нет. Егеря, которых недавно в ученики взяли, тоже со временем не хуже станут. Пожал плечами Артин. Их уже гоняют как следует. «Это еще когда случится?» — проворчал Горд, спрятав топор в чехол. «Охрад все равно останется первым. Жезл чести за последние полста лет еще никому, кроме него, не вручали. Я передам его величеству твое мнение», — кивнул горный мастер. «Думаю, он прислушается».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 Ухмыльнулся Артин. «Тебя с ребятами сейчас домой отправлять?» «Ага. Надо еще отдохнуть чуток. Днем мне в Кагале отчитываться. Скоро на границу. Слава создателю миров. Не люблю в столице служить. Скучно. Прекрасно тебя понимаю. Сам такой же. Ронг, ты как?» «Сейчас». Недовольно пробурчал маг, подходя к ним. «Дай хоть отдышаться!» «Умаялся я!» Но много времени ему не понадобилось. Вскоре орки исчезли в туманном облачке. Тайка с интересом проводила их взглядом. Она чувствовала себя усталой, но очень довольной. Доказала этим воинам-демонам, что не просто балласт, а тоже кое-что может. Она бросила взгляд на инета и удивленно вскинула брови. Юноша снова уткнулся в книгу. Нет, один в один их старый шаман, ничем не отличается. Только что молод. Но надо бы выполнить обещанное. Охотница только при свете дня поняла, где находится овраг. Совсем рядом с последним стойбищем белок. Пробежаться недолго. Она подошла к Энету и сказала, что ее бывший дом совсем рядом. Юноша встрепенулся. «Артин!» — подошел он к командиру. «Отпусти, а...» «Мы быстро!» Тот тяжело вздохнул. Ну «Что ты будешь делать с этим сумасшедшим книжником?» «Я с ними смотаюсь, прикрою». Рассмеялся случившийся рядом с Анти. «Лучше отпусти, а то ведь он никому покоя не даст. Плеж проезд. «А по шее?» Приподнял левую бровь и «нет». «Могу и дать». «Это еще кто кому даст?» Весело хмыкнул скоморох, поглядывая на друга. «Ладно уж, обормоты, идите!» Махнул рукой командир. «Только смотрите мне, попадете с Светошем в Идиру, всех троих». «Не хватало только», — хихикнул Рыжий. «Пусть сперва попробует поймать». «Да были бы вы вдвоем, я бы и не беспокоился. Но с вами девушка. Она воздушной акробатикой не владеет». «Вытащим», — отмахнулся Энет, приплясывая в предвкушении.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 Дорога заняла полчаса. Энет первым заметил полусгнившие, сливающиеся с кустами травяные шалаши и остановился. Оглянулся на девушку и замер. По щекам тайки текли слезы. Она с тоской смотрела на остатки стойбища. Здесь ведь погибли все ее родные. Он сочувственно поглядывал на девушку, застывшую у пологого холмика, которым угадывалась могила. «Идем!» — голос Тайки был тихим и дрожащим. «Шамана я зарыла дальше!» Еще несколько холмиков обнаружилось между деревьями, а затем Энет увидел настоящее капище с грубо вырезанным деревянным идолом. Девушка низко поклонилась этому идолу, что-то неслышное щепча. Положила перед ним несколько отрезанных вражеских ушей. Заранее озаботилась, наверное. Когда и успела-то? Как будто и не приближалась к месту боя, на дереве с луком сидела. Поговорив с богом племени, тайка в который раз поклонилась, и направилась к большому дубу с морщинистой корой. Он был весь в дуплах, в одной из которых девушка и запустила руку. Немного порывшись, она достала кожаный сверток, вздохнула и протянула его Энету. Юноша дрожащими руками развернул его и замер. Исписанные плотным мелким почерком листы, плохо выделенного пергамента из оленей кожи. Энет попробовал разобрать написанное по-Корвенски: О смысле бытия, Искание, испытание и суть. Выделенные в тезисы Писания дилията изортана Эторонского. Так и есть. Посмертная книга великого философа, которого в Карвении, конечно, приговорили к сожжению за ересь. Как он бежал оттуда, ведает, наверное, только Единый. Может, невидимки помогли? Но тогда почему он оказался на Манхене? Не захотел связываться с колдунами? Побоялся? Но чего? Император ведь переписывался с учеными, насколько было известно Энету, и не раз приглашал Дилията в Элиан. Тридцать лет назад северное побережье Манхена еще не принадлежало империи, и, решивший не связываться с его величеством, перепуганный до смерти человек вполне мог здесь высадиться. «Эх, дурак высокоученый!» Сколько бы он еще мог сделать, отпредпочел столичному университету прозибание в лесу, но все-таки оставил потомкам кое-что. И хорошо, что его работу удалось найти. Ректор Торсидарского университета будет счастлив, увидев эту рукопись. Она, наверное, сразу же пойдет в перевод и в типографию. Профессор Зорген Большой поклонник ранних идей Дилията и при виде посмертной книги своего кумира потеряет покой. А чего он там и накатал? Задала риторический вопрос Тайка. Он шибко умный был, сколько занятного баял, никто более так не мог. Энет покосился на нее и вдруг осознал, Эта вот дикарочка, неграмотная, невежественная, грязная, имела такую же, как и он, страсть к знаниям. Хотела все понять и пощупать своими руками. Бывает ведь, что уродится в диком племени вот такое. Что с ней станет-то? Пропадет ведь в незнакомой жизни. Затопчут, сожрут. Она же не знает даже, что такое деньги. А как помочь? Граф на минуту задумался. Есть способ. Но одобрят ли это друзья и его величество? Не одобрят. Ну и пусть. Девочка не заслуживает борделя, куда обязательно попадет, если оставить ее без помощи в любом городе империи. Хочешь стать моей ученицей? Негромко спросил он. Научу всему, что знаю и умею сам. Ученицей? Удивилась Тайка. Хочу. Вот и хорошо. Только смотри, гонять стану страшно. Спать некогда будет. Я пока в учениках ходил. Об одном только мечтал. Выспаться вдоволь. Да чтобы отстали. Зато научишься драться, как мы. Да и грамоте научу. Сама книги читать сможешь». «Правда!» Глаза девушки расширились. Ради этого она готова была на все. «Правда, правда!» Рассмеялся Энет. Санти ехидно ухмыльнулся и открыл было рот, собираясь что-то ляпнуть. Пришлось показать рыжему кулак. По возвращении на них накинулся Артин. Выслушав мнение командира о своих умственных способностях, граф сильно удивился. Что случилось-то? Сам ведь отпустил. Приказ по амулету связи пришел. Несколько успокоился мастер через некоторое время. Восрочно срочно требует к себе император. «Девушку я забираю с собой». «Беру ее в ученицы», — решительно сказал Энет, когда Артин закончил разоряться. «Да что же вы все девок-то берете?» — удивился подошедший Лек. «Сперва Тини, теперь ты. С ними ведь возни втрое больше». «Так получается», — отмахнулся граф, переглянувшись с ехидно ухмыляющимся эльфом.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 и заберет непослушную девчонку прямо в бездну. Вот и пришел. Неужто все? Но горные мастера почему-то ничуть не испугались, наоборот, уважительно приветствовали пришельца. Девушка тяжело вздохнула и позволила увести себя в туманное облачко.